Операция Страх Страшило не согласился с предложением Фараманта снять для пущей сохранности изумруды с городских башен и стен, с мостовых и крыш домов. Остаться без изумрудов означало обнаружить страх перед врагом, все равно что сдаться на его милость. — С ними веселее драться, — сказал Страшило. — Надо сохранить сияние зеленого огня. Он помогает и пусть играет всеми переливами. — И верно, изумрудному городу нельзя без изумрудов, — согласился фельдмаршал Дингеор. — А поскольку нельзя, и изумруды должны, наоборот, помогать сражающимся, их не убрали, а начистили, чтобы ярче сверкали. И вот перед нападением Менвитов изумрудный город стоял во всем великолепии. На его защиту решили встать все жители и все удивительные создания волшебной страны. Но что они могли перед чужестранцами? Могли быть храбрыми? А это уже немало. Самыми храбрыми оставались в армии волшебной страны железные и деревянные создания. дровосек и дуболомы под командой Лана Пирота. Дуболомы уже приняли боевое крещение перед пришельцами. И Левилли наточил свой меч, который едва сдвигались с места сорок человек. Его огромный щит блестел, как зеркало, отражая солнечные лучи, в сторону неприятеля, неплохая военная хитрость, которой он научился от дуболомов. «Железный дровосек!» Со своим тяжелым топором, хотя и был раз в десять ниже железного собрата-рыцаря, тоже умел воевать. Дин Георг горячо взялся за дело. Недаром он из летописей, хранящихся в кладовой позади тронного зала, почти наизусть выучил описание знаменитых битв, когда-либо случавшихся в волшебной стране. Прежде всего, он умело распределил имеющиеся военные силы. Выставил боевое охранение вокруг города, состоявшее из горожан с винтовками и револьверами, которые раздал канинг Альфред стоял во главе охранения. Горожане неплохо научились стрелять. Из каждых пяти пуль в цель попадала одна. Для людей, никогда никого не обижавших, такой результат был достижением хоть куда. На стенах и башнях замерли наблюдатели. Армия таким образом своевременно узнает о приближении неприятеля. Основные силы, включая железных представителей армии Тили, Вилли и Дровосека, дингиор расположил в городе. Он не забыл о резерве. В нем он оставил деревянных солдат во главе с Ланом пиротом Их тщательно упрятали в лесу под листвой кустарников. А для связи... Эльдмаршал везде расставил деревянных гонцов. Но самое главное, что обязательно поможет в обороне изумрудного города, предусмотрел Альфред канинг По его указанию, Энни вместе с женами мигунов и рудокопов и все другие жители, кто умел держать иголку в руках, стежок за стежком шили мешки из плотной серой ткани. То было такое же боевое задание, как научиться стрелять из ружья. Серую ткань частично позаимствовал Ильсор в запасниках Диавоны, а частично соткал Ментаху. Когда шитье было готово, разожгли костры в городе и держали над ними мешки, чтобы наполнить горячим воздухом. Наполняясь, мешки превращались в огромные воздушные шары, которые повисли над городом. Пока жгли костры и готовили воздушные шары, В небе, отвлекая внимание минвитов, летал ручной дракон Ойхо. В лагере пришельцев готовились к нападению на бельеорцев. Арзаки, под неусыпным наблюдением минвитских летчиков и инженеров, таким, когда не вздохнуть, не мигнуть, ремонтировали поврежденные вертолеты, чинили сломанные приборы, ставили на место исчезнувшие новые детали, заряжали пушки-картечницы. Они-то первыми и заметили в небе крылатое чудовище, похожее на ящера. Оно махало огромными кожистыми крыльями, сильные когтистые лапы его болтались под желтым чешуйчатым брюхом, среди длинных острых зубов в разинутой пасти трепетал красный язык. «Смотрите — Смотрите! — закричали сразу несколько арзаков. — Летающий ящер! а у рук Как раз проверял свой вертолет. Он внимательно пригляделся. — Откуда взялось это ожившее ископаемое? — сказал он. И сейчас же отправился к банну Взгляните на небо, мой генерал! — обратился штурман к банну Вы ничего не замечаете? — Дракон! — спросил изумленный генерал, не веря своим глазам. Он следил за полетом Ойхо с замиранием сердца. — Может быть, повременить с операцией страх? — попросительно посмотрел на генерала Каурук. — Нет, — решительно возразил генерал, — боевой вылет не может быть отменен из-за каких-то фокусов землян. Надо кончать с этими земными невероятностями, и чем скорее, тем лучше. Скоро и наступил день, предназначенный бану для операции. Вертолеты устремились к изумрудному городу. В каждой машине, кроме пилота, находился стрелок. Летчики запаслись большими шкатулками для изумрудов и других ценностей. Они верили бы Анну, который обещал, «После боя ваши шкатулки наполнятся доверху. Сначала вы доставите их в Ранновир, мне на хранение. В дальнейшем возьмете с собой на Наромерию». На родине вы станете самыми богатыми людьми. Машины двигались к цели. Члены экипажей переговаривались по рации. В то время как от Ранновира к изумрудному городу двигалась эскадрилья из тридцати вертолетов, от северной части кругосветных гор им навстречу спешила тоже своя эскадрилья. Это были орлы Карфакса. Орлы проявляли особую осторожность. С тех пор, как пушка инопланетян ранила горе По природе своей они вообще с людьми общались мало, но они тоже были жителями волшебной страны. Почуяв поведение пришельцев недоброе, Карфакс повелел собрать им глаз не спускать с непрошенных гостей. Вот почему, заметив совсем немирные намерения отряда вертолетов, Орлы тотчас помчались навстречу. До города оставалось меньше трех десятков миль, когда командиру Монсо, да и другим пилотам, показалось, будто на их трассе далеко впереди замелькали темные точки, похожие на птиц. Они то скрывались, то приближались, нарастал неясный гул. И тут на зеркало, укрепленное перед Монсо, легла серо-черная тень, падающая сверху как будто прямо из облака. Неясный гул перешел в воинственный клекот. Из любопытства Монсо опустил боковые стекла кабины, высунул голову и в тот же момент чуть не лишился ее. От взмаха гигантского крыла в него ударил ветер такой сокрушительной силы, что Монсо вдавило в кресло кабины. Еще бы чуть-чуть, его вообще выбросило бы из вертолета. Скорее от страха, чем что-либо соображая, Монсо поднял стекла и увернул вертолет от гигантского орла. Торопливо оглянувшись по сторонам, он заметил, около других машин происходит то же самое орлы, распластав крылья, бросаются к вертолетам. «Ну что мой полковник, будем делать?» — услышал Монсо по рации насмешливый голос Каурука. — Как вы рассчитываете отражать это исполинское нападение? Не лучше ли сразу выйти из игры? Не знаю, как вы, а я поворачиваю. — Не хочу ни сам погибать, ни истреблять этих гордых птиц. С орлами воевать мы так не договаривались. «Запрещаю — Запрещаю! — закричал Монсо сорвавшимся голосом. — Будете отвечать перед банну! — Как вы не понимаете! — тоже прокричал Каурук, поскольку шум вокруг стоял невообразимый. — Побоище! Сплошная бессмыслица! Зачем нам калечить таких благородных птиц и самим погибать при этом? — И трус! — почти зарычал Монсо. Но Каурук, не слушая больше его, развернул вертолет и направил на одну из лесных полян. В воздухе закипел ожесточенный бой. Орлы каменем падали на вертолеты, обхватывали их мощными крыльями. Со стороны лобового стекла перед летчиками вырастали огромные клювы. Дневной свет мерк перед пилотами, закрытой теменью. Они наугад хватались за рычаги и вертели штурвалы. Стрелки полили перед собой из лучевых пистолетов для птиц-гигантов. Не выстрелы были страшны. Крутящийся винт вертолета подрубал их, врезаясь в тела. Испытывая боль, орлы только сильнее сжимали крылья. Пилоты выпускали из рук штурвалы, машины теряли управление. Несколько вертолетов полетело вниз, но разбились и орлы. Карфакс, видя гибнувших соплеменников, снизу ринулся на ближайший вертолет стал хлестать его крыльями вцепился когтями в шасси тряхнул так что машина перевернулась Зависнув на какой то миг в воздухе она стремительно рухнула вниз и взорвалась расправившись с одним вертолетом корфаг сбросился к другому третьему часть орлов атаковала вертолеты со стороны малого хвостового винта издавая воинственный клич Они смертной хваткой впивались в него когтями, ломались сильными лапами, разбивали клювом молотом. В битве не просили и не давали пощады. Лучевые пистолеты стреляли непрерывно, правда, без толку Наученные горьким опытом, орлы больше не приближались к лобовым стеклам. Нападая снизу или с хвоста, они, лишь машина теряла управление, оставляли ее в покое. Гигантские размеры птиц и их неистовость серили в инопланетян ужас. Тот самый страх, который они хотели принести в изумрудный город, собираясь поставить землян на колени. Армии Динагиора не пришлось участвовать в бою, но его бойцы были самыми пристрастными зрителями на свете. Успехи союзников Орлов они встречали восторженным рёвом, а гибель горестными стонами. Тилли Вилли долго бежал за одним падающим вертолетом, надеясь хватить по нему мечом, но вертолет ухнул на огромный дуб и разлетелся на куски. Наконец, эскадрилья пришельцев обратилась в бегство. С погнутыми винтами, с поврежденными моторами, разбитыми шасси, виляя, уцелевшие вертолеты пробирались в Ранновир. Пустые шкатулки для изумрудов давно были сброшены за борт. Враги убегали, а летучее воинство преграждало им путь в долину Гурикапа. Только десятку машин удалось добраться до убежища. Кое-как дотянул до места и Монсо. Его доклад о больше всего вид разрушенных вертолетов произвели на банну потрясающее впечатление. Страх поселился и в сердце генерала, еще так недавно считавшего себя всесильным. Он никак не мог понять, что же происходит в такой маленькой стране, населенной совсем робкими жителями. Переводчик ментах уверял генерала, что орлы не собираются нападать на Ронавир, они не питают враждебных намерений, по оно все равно било дрожь и страх не проходил. Спустя несколько дней правители изумрудного города и фиолетовой страны, феи Виллина и Стелла, пожаловали Карфаксу для его воинства высшие ордена своих государств. Страшило приказал внести в летопись подробное описание исторической битвы. Гномы добросовестно исполнили свой долг.